Вашингтон, США. Среда. 19 часов 40 минут по североамериканскому восточному времени. Большинство известных Фергюсону и его ровесников уже начинало ощущать свой возраст, но сам он на седьмом десятке чувствовал себя таким же бодрым и здоровым, каким был еще на пятом. Возможно, он за эти годы немного похудел, но его тело не подавало никаких намеков на сколько-нибудь скорый выход из строя. Он рассчитывал на долгое наслаждение расслабленной жизнью отставника, которая, если немного повезет, может оказаться и богатой. Он воображал себя нежащимся на пляже где-нибудь на Сейшелах, не имея забот серьезнее, чем хорошо загореть. Правда, все связанное с щекотливой проблемой зачистки шло не так. События последней недели еще будут держать его в страхе. Однако ему уже случалось попадать в своей жизни и под реальные, и под фигуральные пули. И он видел в этом лишь еще одну досадную западню, из которой предстоит выскользнуть. А пока он все еще на пару шагов опережал ищеек и рассчитывал сохранить это положение. Идти от его машины до мемориала Линкольна было недалеко. Он сотни раз видел его вблизи, но каждый раз восхищался им. Огромное здание в классическом стиле со статуей Линкольна внутри было ярко освещено. И хотя уже был вечер, на ведущей к нему лестнице были десятки людей. Фергюсон стал подниматься по ней, высматривая Сайкса. Его не было видно, но Фергюсон полагал, что это лишь подтверждает правильность принятых ими предосторожностей. Наконец он, запыхавшись больше, чем рассчитывал, добрался до самого верха. Но Сайкса и там не было. Фергюсон посмотрел на часы. Он даст Сайксу не больше пяти минут, а потом позвонит ему на сотовый. Сайкса он увидел не больше, чем через три минуты. Тот выглядел совершенно перепуганным. Фергюсону становилось все яснее, что он переоценил мужество Сайкса. У того были важные для работы в разведке острую умопроницательность, но он не годился для операций, связанных с ощутимым риском. «Приятный вечер», — сказал Фергюсон, когда Сайкс подошел. Сайкс был выше, крепче сложен и теплее одет, чем Фергюсон, но видно было, что в этот холодный вечер он чувствует себя гораздо менее комфортно. В самом деле Фергюсон двинулся, Сайкс машинально пошел рядом. Сложилось положение, о котором вы должны знать, мистер Сайкс. секс потер руки. Какое положение? Сегодня был убит Элиот Сейф. Правда? Так это же здорово, правда? О, черт, неужели рит провалился? Разумеется, нет. Полиция считает, что Сейф застрелил жену, а потом себя. Итог семейной ссоры. Сайкс отреагировал не сразу. И что теперь? Накануне убийства Сейфа ограбили. Ограбили? Фергюсон кивнул. Кто-то подстрелил его охранников и отобрал у сейфа компьютер. Сайкс осмысливал полученные сведения. «Тессеракт?» «Разумное предположение». «Что же случилось, черт возьми?» Фергюсон шел не спеша, его маленькие глазки шарили по сторонам, высматривая, нет ли поблизости кого-нибудь, кто выглядел бы здесь неуместно. Никого не усмотрев, он заговорил. Из полицейского отчета следует, что некто добрался до сейфа в подземном гараже под зданием его офиса. Грабитель был в маске. Никаких свидетелей. Камеры наблюдения были отключены, а телохранители выведены из строя. А сейф сказал, что грабитель отобрал у него только компьютер. Ни бумажника, ни часов не взял. Сейкс молчал. Фергюсон остановился и повернулся к нему. «Что за информация могла быть в этом компьютере?» секс выглядел растерянным. секунду другой он не мог заговорить. «Я... я не вполне понимаю, что вы имеете в виду». «Тессеракт грабил Сейфа не ради того, чтобы убить время». И компьютер забрал не в качестве сувенира. У него была причина. Что они могут выудить из этого компьютера? секс покачал головой. Я не понимаю, зачем ему вообще понадобился сейф. Вы говорили, что они попытаются связаться с нами, чтобы договориться о флешке. Совершенно ясно, что этого они делать не стали, начал Фергюсон. Так что же они делают, я не понимаю. Во всем этом нет смысла. Фергюсон вздохнул. Поработайте головой. Неужели это не очевидно? Что? Что очевидно? Они идут по нашей душе. У Сайкса раскрылся рот. Что? Если бы они хотели обменять флешку на свои жизни, они бы уже попытались это сделать. Они не пытались. Но это же не значит, Тессеракт не мог ничего узнать о сейфе без помощи Саммер. Прервал его Фергюсон. А единственной логичной причиной их совместной охоты на сейфа могло быть желание получить информацию, которая помогла бы им выйти на нас. Что-то из компьютера сейфа. «Итак, я снова спрашиваю вас, что могло быть в этом компьютере?» секс не был способен размышлять. Он был в панике. «Черт возьми. Будьте любезны успокоиться. Как я могу успокоиться, если я только что узнал, что являюсь первым в списке целей Тессеракта? Я не хочу, чтобы этот социопат охотился на меня. Вы не забыли, что за эту неделю он убил 12 человек? И это если считать только тех, о ком мы знаем. И меня не радует счастливый шанс стать тринадцатым». секс все время оглядывался вокруг словно боясь, что Тессеракт прячется где-то рядом в тени. Фергюсон удивлялся, как он вообще мог подумать, что Сайкс годится для подобных операций. Он хотел продолжить разговор, но рядом шла рука об руку парочка, и он увлек Сайкса в сторону. Когда они ушли за пределы слышимости, Фергюсон сказал, «Они, видимо, нашли способ выследить нас, и именно для этого им понадобился компьютер сейфом Подумайте, что они могут в нем найти?» Сейф всего лишь бухгалтер. Он только переводил деньги насчет Тессеракта. Он ничего не знает». «И все же тут что-то должно быть», — подсказал Фергюсон. Прошло несколько секунд, прежде чем Сайкс пробормотал. а, -а что «Они попытаются проследить путь денег». «Объясните», — потребовал Фергюсон. «Есть только один след», — торопливо заговорил Сайкс. «От одного счета к другому. У Сейфа должны быть записи всех проведенных транзакций, так они могут найти, откуда пришли деньги». «А откуда они пришли?» «От компании Olympus Trading». «А что это за компания?» «Экспортное-импортное предприятие на Кипре. Всего лишь скелет, несколько работников, здания, складские помещения, здесь деньги отмывались по дороге к сейфу». Фергюсон несколько секунд переваривал полученные сведения. «И что они могут там найти? В худшем случае?» «Я думаю, в худшем случае ничего не найдут». «Вы уверены?» «Я знаю». Сайкс почти кричал. «Там нет ничего, что могло бы привести к нам. Только счета и счета, у компании должны были быть сотни клиентов и покупателей. Выудить что-нибудь из их книг невозможно». «Вы уверены в этом?» Сайкс кивнул. «Я сам учредил Олимпус Трейдинг. Бумажный след приведет их на Луну и обратно раньше, чем они доберутся до нас». «Отлично. Значит, нам не о чем беспокоиться». Сайкс выглядел далеко не убежденным. «Если только они не нашли какой-то путь, о котором мы не подумали». Фергюсон не стал больше его успокаивать. Он пошел дальше, но Сайкс окликнул его. Тот обернулся. «В чем дело?» Сайкс догнал его лимпmpu это тупик но они ведь этого не знают не улавливаю хода ваших мыслей разве это не очевидно этот же вопрос Фергюсон задал сексу несколькими минутами ранее и теперь отметил надменный тон секса нет ответил он не очевидно мое мнение так кого сказал секс с немалой самоуверенностью раз они добрались до сейфа теперь они отправятся в олмпmpuс Фергюсон, понимающе кивнул слова секса произвели на него впечатление Отлично, мистер Секс, просто великолепно.